Глава пятая Мама, она вообще ничего не выбрасывала. Всю свою жизнь. Я не шучу. Видела бы ты ее одежду. У нее в комнате сотни платьев, костюмов, пальто и всего-всего. Начиная с сороковых годов. И все это сохранилось. Прямо какой-то музей истории моды. Мы получили в наследство музей, коллекцию Лилиан и некоторые платья такие красивые». Эприл вышагивала взад-вперёд по спальне двоюродной бабушки, прижимая к уху сотовый телефон. Она знала, что мать никогда не оценит того, что обнаружилось в лондонской квартире. Во всяком случае, пока сама не увидит. А она не увидит, потому что патологически боится перелетов. Эйприл же просто не в силах подобрать слова, чтобы описать свои находки и передать атмосферу квартиры. Увядшую роскошь, пронизывающее все вокруг ощущение потери. Хаотическую линию обороны, которую пожилая женщина выстроила, защищаясь от внешнего мира. Потревоженную сокровенную жизнь, все еще отчетливо различимую в пустых комнатах, с ее ритуалами и привычками, которые существовали долгое время, но теперь лишились смысла. Два помещения, маленькие спальни в конце заваленного хламом коридора, были под завязку набитым мусором. В обеих комнатах Эприл обнаружила по односпальной кровати под старинными пуховыми одеялами и толстым слоем пыли. Вокруг кровати громоздились картонные коробки и старые чемоданы, набитые какими-то антикварными вещичками. Оставалось загадкой, что со всем этим делать. Чтобы провести полную ревизию, потребуются недели, даже месяцы. Хотя бы пол в спальне Лилиан между двумя большими гардеробами и комодом не был захламлён. Здесь также имелась широкая кровать и красивое бюро с тремя запертыми ящиками, ключи от которых найти не удалось. Эприл подозревала, что именно здесь хранятся личные бумаги бабушки. А такого количества флаконов от духов, согнанных в целое стадо на крышке комода, она не видела никогда в жизни. Косметические компании давно уже не производят подобных флаконов, не делают для кремов и теней фарфоровых баночек, содержимое которых теперь окаменело и растрескалось, словно иссохшая почва неведомой планеты. «Мама, я хочу забрать одежду с собой. Мне кажется, ее платья будут мне как раз. Разве это не здорово? Я примерила две шубы и три шляпки, они как будто на меня сшиты. Детка, где ты будешь все это хранить?» «В нашем-то домишке. Ты же знаешь, у нас нет места. И подумай о цене, милая. У нас просто нет денег на перевозку. Да и ты теперь говоришь о том, чтобы бросить работу. Я за тебя беспокоюсь». «Не стоит. Мама, скоро мы не будем считать копейки». Еще как будем, если ты продолжишь в том же духе. Надо мыслить реалистично, милая. Возможно, квартиру не удастся продать сразу». Я оплачу перевозку из своих сбережений. Вещи лилиан, которые мне понравились, я сразу же отправлю морем, а ты пока сложишь все в подвале. Мило, это будет стоить целое состояние. Ты не сможешь привезти все сюда. Тебе придется продать одежду в Англии. Нет, я не буду торопиться. Я могу пожить здесь, пока квартира не будет продана, и спокойно все разобрать. Вот мебель придется продать. Я совершенно ничего не понимаю в антиквариате. Поэтому надо будет вызвать оценщика, который определит истинную стоимость. Однако по-настоящему личные вещи я хочу оставить себе. «Мама, они такие красивые. Это всего лишь одежда, фотографии и кое-какие безделушки». «Ой, детка, я даже не знаю». Ты ведь собиралась уехать на пару недель, чтобы освободить и продать квартиру. И вот теперь рассуждаешь, словно полоумная. Мама, мама, это же наша история. Мы не можем просто выбросить все на помойку. Я имею в виду фотографии Лилианы и Реджинальда. Они прямо надрывают сердце. Они оба были такие красивые, как кинозвезды. Ты просто не поверишь своим глазам, когда их увидишь. Здесь, на этих стенах, висят портреты женщины из нашей семьи. Женщина с таким потрясающим вкусом и чувством стиля. Она уже стала моим кумиром. Ты ведь знаешь, как я отношусь к подобным вещам». Однако голос матери звучал устало. Не стоило так ее волновать. Мало того, что единственная дочка уехала за море, так еще и собирается притащить в их стерильный домик в Нью-Джерси что-то неведомое и чуждое. Есть от чего всерьёз забеспокоиться. Эприл надо было выкладывать новости постепенно, однако она не могла сдержать воодушевление. Дома, в Нью-Йорке, она сама занималась одеждой в стиле ретро, вдохновляясь как раз сороковыми ми годами и продавала дизайнерские и винтажные наряды на Сент-Марк-Плейс. И последние пять лет Эприл едва сводила концы с концами, которые в итоге не сошлись, и она осталась без приличного послужного списка, без квартиры и без средств к существованию. Однако с нынешним уловом на интернет-аукционе eBay можно выручить тысячи. Тем не менее, Эйприл не собирается продавать все. Большую часть нарядов, вернувшись домой, она будет носить сама, ходить в них по каким-нибудь ретро-клубам в центре или в Гринвич-Виллидж. Это ведь наследство. Ее двоюродная бабушка в прежние времена носила эти платья. Одежда была исключительного качества. Эприл обнаружила шесть совершенно новых бальных нарядов из шёлка и тофты, два десятка шерстяных и кашемировых костюмов, а в чехлах еще штук сорок кремовых и черных платьев, подогнанных точно по фигуре, которые бабушка, наверное, носила в шестидесятые с одинокой ниткой жемчуга. Увидев же украшение, Эприл громко ахнул от восторга. Три шкатулки разноцветных брошей, ожерелий и серег, спутанных клубками. Нашлось и старомодное белье, которое перестали выпускать в начале 70-х, причем некоторые бабушкины пояса и корсеты были явно сделаны в 40-е. Эйприл давно мечтала обнаружить нечто подобное среди подержанной одежды на гаражных распродажах и без устали посещала распродажи закрывающихся фабрик и комиссионки в поисках ретро-аксессуаров для собственного гардероба или для своей лавки. В спальне же Лилиан хранилась столько одежды что можно было начинать бизнес с нуля или устроить большой аукцион. В верхнем ящике комода лежало не меньше 30 нетронутых упаковок с настоящими нейлоновыми чулками Минк и Коктейль Китти. Некоторые неношенные пары из самых старых до сих пор покоились, завернутые в шелковую бумагу, на дне плоских картонных коробочек, на крышках которых рельефно выделялись сведения о производителе. Лилиан была не в силах избавиться ни от одной детали своего гардероба. Времена и стили менялись, она словно застыла на одном месте, храня все, пока примерно в начале 60-х вовсе не перестала покупать новую одежду. У нее вообще не было ничего современного. Значит, она так и одевалась в старомодном классическом стиле вплоть до самой смерти. И если это так, то наследственность налицо. Эприл тоже почти всегда одевалась в духе 50-х. Лишь коллекция обуви Лилиан разочаровала. Если не считать пары бархатных лодочек на кубинском каблуке и двух пар серебристых босоножек, Лилиан сносила все свои туфли. Каблуки стерлись до подметки, кожа растрескалась или пошла глубокими складками. Это уже не восстановить. Создавалось впечатление, что двоюродная бабушка много ходила пешком, но крайне редко меняла обувь. Мама, послушай, все будет хорошо, все отлично, просто я действительно устала. Я на ногах с половины шестого. Все это так волнительно и печально, и не знаю, как еще сказать. У меня до сих пор не укладывается в голове, что Лилиан жила здесь. Найтсбридж ⁇ это как у нас парк Авеню. С теми деньгами, которые лежат у нее на счетах, и продав квартиру, мы разбогатеем, мама, слышишь, мы будем богаты. «Но мы не знаем этого наверняка. Ты же говоришь, в квартире нужен ремонт». «Мама, это элитная недвижимость. Квартиру оторвут с руками, даже в ее теперешнем состоянии». «Это же пентхаус, мама». Эприл услышала трель дверного звонка, словно маленький молоточек, обезумев, забился внутри колокольчика. «Мама, кто-то пришел. Мне надо бежать, да к тому же телефон садится». «Садится». Ты что, разговариваешь со мной по сотовому? Это обойдется нам в целое состояние. Мама, люблю тебя. Убегаю. Позвоню, как только узнаю что-нибудь определенное. Эприл чмокнула трубку и выбежала из кухни к входной двери, чтобы впустить старшего портье. Кажется, я действительно хочу знать, какой она была. В особенности под конец жизни. Просто она оставила все это, чтобы я разгадала. Хотелось сказать Эприл. Лилиан сделала все возможное, чтобы она не смогла махнуть на всю рукой и продать вещи. Создавалось впечатление, будто покойная силой вовлекает ее в свой безумный мирок. Эприл вздохнула, входя в кухню вместе со старшим портье. «Обещаю, что не задержу вас надолго. Я так вымоталась, так устала, что грежу на его. Наверное, сейчас не самый подходящий момент, чтобы задавать вопрос, однако...» У меня от всего этого голова идет кругом. Эприл не могла скрыть волнения. Она закашлялась и отхлебнула глоток черного чаю. Обычно она пила кофе, но кофе у Лилиан не оказалось. Рабочий день Стивена закончился, и он снял галстук. Но хотя шел уже одиннадцатый час, на портье все еще была белоснежная, форменная рубашка и серые брюки. Должно быть, почти вся его жизнь протекала в этом доме. Эприл сидела за кухонным столом. Кухня оказалось единственным местом, куда можно было пригласить гостя. А Стивен прислонился к тумбе, держа в руке чашку чая. Он согласно кивнул. «Должно быть, на вас обрушилось сразу столько всего. Я подумал сначала, что вам будет проще, поскольку вы не были знакомы с Лилиан. Хотя, с другой стороны, то, что вы не знали ее, вероятно, наоборот, все осложняет. Вы хотите узнать о ней до того, как расстанетесь с квартирой. «Здесь очень много вещей, и я уже увидела кое-что такое, что напоминает мне меня саму, если можно так сказать». Стивен улыбнулся, словно собираясь сделать признание. «Можно. Я сразу же заметил фамильное сходство. В глазах. Забавно. Очень часто жильцы на закате дней сходятся с нами, обслуживающим персоналом, ближе, чем со своими родственниками. Хотя, как я могу догадаться, Обычно никто не считает вас за людей. О, на это мы не обращаем внимания. Нам платят за то, чтобы мы исполняли свою работу. Но когда много лет работаешь у кого-нибудь в доме, невольно делаешься частью жизни этого человека. Вроде как членом семьи. Вы любили Лилиан? Да, и дневные партии тоже. Хотя сомневаюсь, чтобы ее знал кто-нибудь из ночной смены. С ними она никогда не сталкивалась. «Почему так?» Стивен пожал плечами. Она всегда старалась вернуться домой задолго до наступления сумерек. Он видел, что Эйприл смутилась и попытался развить свою мысль. «Когда твоя смена составляет 12 часов, это просто неизбежно. Мы не подсматриваем за жильцами, но подобные мелочи замечаешь невольно. К тому же нам платят за то, чтобы мы все замечали». Стивен явно готовил Эйприл к чему-то. Она видела, что этот человек обладает безупречными манерами, он настоящий профессионал, который не станет сплетничать или болтать попусту. Наверное, персоналу это запрещено. Но она так устала, Ей просто хочется, чтобы он был с ней откровенен. Если к Лилиан никогда не ходили гости, у нее не было друзей, значит, служащие в Баррингтон-хаус были ее единственными собеседниками. Похоже, в последние годы Партия составляли все общество Лилиан. И от одной мысли о жизни, которая была известна только им, Эприл снова впала в уныние. Она устало улыбнулась Стивену. «Прошу вас, Стивен, вы можете быть со мной откровенны. Мне необходимо зацепиться за что-нибудь, прежде чем я начну ворошить прошлое. Любопытство меня погубит». Старший партия кивнул, затем поглядел на свои ботинки, облизнул губы. «Как я уже говорил...» Лилиан была весьма эксцентричной. Но в чем именно это выражалось? В смысле, разговаривала она сама с собой или... Да, разговаривала. Половину времени она пребывала в своем собственном мире, внутри своего сознания. И она всегда казалась несчастной, когда возвращалась в этот мир. Эприла ощутила, как у нее опустились уголки рта. Но случались и моменты, когда она просто лучилась светом. Она была такой грациозной. — И ещё у вашей бабушки были безупречные манеры. Действительно аристократические. Хотя обычно мы видели ее всего лишь раз в день, когда она выходила. Каждый божий день. В одиннадцать. Прямо с боем часов. Однако... — Продолжайте. Стивен теперь улыбался смущенно. — В наши дни нечасто увидишь женщину в шляпке. Под вуалью. Но Лилиан никогда не выходила без шляпы или без перчаток, и она всегда была одета в чёрное, как будто бы соблюдала траур. Она была у нас местной достопримечательностью. Все в этом районе ее знали, и заботились о ней. И местные жители, и продавцы в магазинах, и таксисты обязательно приводили ее домой, когда понимали, что она заблудилась. «Что значит «заблудилась»?» Стивен пожал плечами. «Ваша бабушка обычно отправлялась на прогулку в добром здравии. Но затем внезапно теряла ориентацию, и её требовалось доставлять домой. В большинстве случаев она приходила в себя при виде дома. И в итоге, если была возможность, я посылал вслед за ней кого-нибудь из свободных консьержей. Или же шел сам. Она никогда не забиралась далеко, но зато никогда не следовала одним и тем же маршрутам». Она постоянно отыскивала какой-то новый путь. «Звучит это ужасно». Стивен пожал плечами, его лицо приобрело беспомощное выражение. «Но что мы могли поделать? Мы ведь не сиделки». Хотела бы я знать, что творилось у нее в голове. У двери она каждый раз говорила мне. «Ну, всего хорошего, Стивен. Если мы больше не свидимся, не поминайте лихом». И при ней все время были одни и те же вещи. Маленький чемоданчик и зонтик, как будто она куда-то уезжает. Однако каждый день она через пару часов возвращалась. Больше всего мы беспокоились, как бы она не заблудилась в городе. Иногда таксисты, завидев ее, останавливались и говорили «Садитесь, Лил, я подброшу вас до дома». И если она была готова вернуться, то садилась в машину, отвечая «Сегодня я не смогу уйти дальше». «Не сегодня». Но завтра я попробую еще разок. И так повторялось изо дня в день, без исключений. Все это подтверждают. ее всегда привозили домой. Я по временам думал, что это не так уж плохо, ведь она по-прежнему в состоянии общаться, хотя бы с обслуживающим персоналом. Все вокруг знали вашу бабушку Лилиан. — А что это за цветы? — Наверное, в комнате их целая тысяча. Стивен пожал плечами. Она никогда не рассказывала мне, для чего они, зачем она их собирает. Насколько я ее помню, она всегда возвращалась домой с цветами. И каждый раз с розами. Ее дважды заставали за тем, что она воровала их в палисаднике Хаус в Мейфоре. К счастью, я знаком с тамошним старшим портье, поэтому каждый раз все обходилось. Но могло бы кончиться плохо. Она даже вытаскивала цветы из мусорных баков или уносила из цветочных магазинов, забыв уплатить. «Как же она умерла?» В свидетельстве о смерти сказано, что это был сердечный приступ. Стивен потер рот. Он явно избегал смотреть Эйприл в глаза. Он дважды пытался ответить, но каждый раз осекался. «Прошу вас, Стивен, расскажите». Она умерла в такси. На заднем сиденье Эйприл. Она сильно испугалась. Во время одной из своих обычных прогулок. Один водитель заметил ее она была совершенно растеряна, и на этот раз дошла до самой мраморной арки. На моей памяти она никогда не забиралась так далеко, и это порядочное расстояние для женщины ее возраста. Но в тот день все было по-другому. Видите ли, обычно, когда кто-нибудь ее находил, она разговаривала сама с собой и размахивала зонтиком или тростью. В этом не было ничего необычного. Мы все наблюдали ее за этим занятием. Лилиан будто увлеклась спором с кем-то невидимым. И обычно она впадала в такое состояние, в такое волнение, незадолго до возвращения домой. Или же, как я уже говорил, когда ее находили и подвозили до дома. Но в то утро, когда она умерла, таксист говорил, что Лилиан казалась совсем больной, по-настоящему изможденной она стояла, привалившись к решетке парка, совсем бледная и едва не падая. Она была чем-то сильно расстроена и держалась на ногах из последних сил. Поэтому водитель остановился и помог ей сесть в такси. Но она так и не вышла из ступора, как случалось обычно. Она казалась потрясенной чем-то, больше не сознавала, где находится и куда ее везут». Водитель вышел из машины и позвонил на главный пульт, попросил нас вызвать скорую. Но Лилиан умерла, не дождавшись. Мне показалось, это был обширный инфаркт. Так я тогда подумал. Но самое странное. Знаете, она вышла из странца перед смертью, когда такси въехало на площадь. Водитель видел ее лицо в зеркале. Огорченная, Она была по-настоящему раздосадована или даже испугана чем-то, или кем-то. Как будто кто-то сидел в машине рядом с ней. Эприл посмотрела в чашку на остатки чая. После долгого неловкого молчания она заговорила. — Возможно, ей было бы лучше в каком-нибудь специализированном учреждении. — Да, наверное. Но ее навещала медсестра, и когда она приходила, Лилиан была в полном порядке. Эксцентричная, Однако же вменяемая и в ясном уме способная позаботиться о себе. Она была довольно сильной женщиной для своего возраста, и только когда выходила из дома, когда покидала здание, вот тогда она теряла рассудок. Наверное, Лилиан страдала от какой-то болезни. Альцгеймера, деменции. Если бы только они с мамой знали. Бедная бабушка Лилиан. Но Стивен... Кажется, не обратил на слова Эйприл никакого внимания. Он был погружен в собственные мысли. Однако самое странное в тот день, внезапно проговорил он, оказалось у нее в сумочке. Старший партий, озадаченный хмурясь рассматривал свои ботинки. У нее там лежал билет на самолет до Нью-Йорка, вместе с паспортом, срок которого истек 50 лет назад. По-видимому, в последний раз Лилиан... Действительно собралась покинуть нас навсегда. После того, как Стивен ушел, Эприл поужинала макаронами под соусом песта, купленными в магазинчике на Моткомп-стрит, а затем наполнила ванну. В ванной комнате не было кабинки, и над стальным краном в разводах не было душа. Эприл присела на пуфик рядом с ванной, наблюдая, как толстая струя воды звучно ударяет по остертой эмали. Трубы, за выцветшей пятнистой стеной, пели и стонали. Дожидаясь, пока наполнится ванна, Эйприл вышла, распаковала привезенную собой одежду и выложила косметичку на комод в комнате Лилиан. Она поймала себя на том, что придумывает себе занятия, пытается отвлечься от мысли, что придется ночевать в этой квартире, и старается не задаваться вопросом, чем занималась здесь по вечерам Лилиан. Две дальние спальни давно уже не использовались по назначению и были приспособлены под кладовые, так что едва ли бабушка заходила сюда, разве только для того, чтобы пополнить свою сокровищницу. В гостиную же она только приносила свежие цветы, под которыми в снопе перед окном скрывались увядшие в прах. Эта комната была для бабушки священна. Всю мебель в столовой покрывал толстый слой пыли. В квартире не нашлось ни телевизора, не хотя бы работающего радиоприемника. Эприл уже обнаружила старый сломанный приемник в бакелитовом корпусе, завернутый в газету и засунутый в недра ящика соловянными кружками. Однако за исключением радио и нескольких книжек, ни одна из которых не относилась к современным изданиям, Эприл даже представить не могла, чем ее двоюродная бабушка развлекалась в одиночестве на протяжении множества вечеров. Неудивительно, что Лилиан разговаривала сама с собой. Эйприл пробыла здесь столько день, но уже готова последовать ее примеру. Приняв ванну, причем за это время ее глаза трижды слепались, и она погружалась в дремоту, длившуюся пока не оставала вода, Эйприл вернулась в спальню и закрыла дверь. Белье под старинным стеганым покрывалом казалось чистым, но она не смогла заставить себя лечь на простыню. На верхней полке шкафа нашлись одеяла. Эприл соорудила из них постель прямо поверх покрывала. Эприл погасила свет, Ее поначалу поразила наступившая темнота. Она даже помедлила, прежде чем лечь, но усилием воли заставила себя успокоиться. Она слишком устала, чтобы нервничать. В свежем белье и чистой футболке с надписью «Social Distortion» Эприл свернулась клубочком, лежа лицом к двери, как делала всегда, если ночевала в незнакомом месте. Устроившись, она прислушивалась к далекому шуму машин, изредка проезжавших через Лаунда-сквер. Она сознательно переключила медленно текущие мысли на Лондон, не позволяя им сосредотачиваться на этом месте, бродить по квартире, блуждать по странным захламленным комнатам, объятым темнотой и тяжким молчанием. Подтянув колени к животу, Эприл зажала между теплыми бедрами сложенные вместе ладони. Эта привычка осталась у нее с детства. Она сейчас же осознала, что проваливается в глубокий сон, который продлится много часов, до самого утра. Эприл уносила все глубже и дальше отсюда. Наконец ее разум успокоился. Но только не комната, оставшаяся по ту сторону сомкнутых век. Эприл не стала отвлекаться на шорох и негромкий топот ног стремительно переместившихся от двери в изножье постели. Это просто сосед по квартире Тони. Зашел по обыкновению на цыпочках, чтобы быстренько забрать что-то забытое в ее комнате. Слишком измученная, чтобы разлепить глаза, где-то в недрах сознания Эприл была твердо уверена, что Тони скоро уйдет. Уйдет. Но в таком случае, что еще ему нужно? Зачем он остановился у постели, склонившись над ней? Эприл ощутила это затянувшееся присутствие. Затем колено, упирающееся в край матраса. Она в панике проснулась, и спарина высыхала на лбу. Совершенно потеряв ориентацию в пространстве, Эйприл уставилась в кромешную тьму. Она села на постели и спросила: "Чего тебе нужно?" Вопрос остался без ответа, и несколько секунд Эйприл не понимала, где находится и как сюда попала. Пока в памяти Не всплыло несколько главных деталей. Нет здесь никакого соседа. Нет никакого Тони. Она в Лондоне, в незнакомой квартире. У Лилиан. В таком случае кто? Одной рукой Эйприл зашарила по столику у кровати, отыскивая лампу. Нашла. Принялась нащупывать выключатель, тяжело дыша. Стоя на коленях, она осознавала, насколько ее тело уязвимо для этой фигуры, так близко возвышающейся в темноте. Пальцы Эйприл коснулись старой керамической подставки с кнопкой выключателя. Тяжелое основание лампы качнулось. Темную комнату вдруг затопил блеклый свет. Никого. Она одна в комнате. Все жилые нервы в ней расслабились от облегчения. Эйприл хватала ртом в воздух, как будто только что взбежала вверх по лестнице. Это просто занавески колыхались от сквозняка или же скрипели сами по себе древние половицы. Так часто бывает в старых зданиях, к которым еще не привык. Эйприл закрыла лицо руками. Потрясение проходило, оставляя по себе болезненное ощущение собственной глупости. Однако же, только что пережитый стресс и ужас перед чужим присутствием повлияли на нее так сильно, что Эйприл уже не хотела забыться глубоким сном. Она устроилась в полусидя и оставила свет, который горел всю ночь. Подобное она делала давным-давно и всего один раз в жизни, после того, как посмотрела изгоняющего дьявола.